И где их только не встретишь. Вчерашних спецназовцев, которые посчитали, что выгоднее, денежнее работать не на государство, а на таких вот, как Колян, или на удачливых предпринимателей и банкиров. «Ты мне, как кровный брат, Евгений Львович», — торжественно начал Николай Иванович. «Ты меня спас, и я у тебя в долгу». Удивил, что даже в ментовку беспомощного не сдал. Хочу тебе помочь. И ты мне не чужой настроился на нужную лирическую волну страхов. И уже помог? Мало пока помог. Туго я стал соображать. Новые времена. Молодые выкидывают такие форты, что только головой крутишь. Ну что ж, отметил страхов. В криминальном мире тоже всегда существовала проблема отцов и детей. «Страх, ты, конечно, этого не знаешь, но в молодости, лет двадцать назад, у меня была любимая девушка. Ее зарезали за меня», печально исповедовался Николай Иванович. Страху промолчал. Что тут говорить? А сентиментальность вообще в характере таких, как Колян? Ты свою журналистку назвал богиней. Хорошо и сердечно назвал. Я тех, кто мою девушку зарезал, покрошил на куски. Думаю, и ты не остановишься, пока этого не сделаешь. Не остановлюсь. — подтвердил Страхов. Вот — Вот-вот. У тебя есть кое-какая информация. У меня... Ну, надо ее свести воедино и хорошо подумать над нею, чтобы не пойти по ложному следу и не потерять время. Чем я и занимаюсь все последние дни. Тебе это не по зубам. Надо знать наш мир — Ты обратил внимание, конечно, на то, что даже лучшие менты теряются перед заказными убийствами. А почему? Потому что они находятся как бы снаружи. Они видят только то, что произошло. А нутрянка, ну, тайный механизм, им недоступен. «Что ты предлагаешь, Николай Иванович?» Спросил Страхов, понимая, что у Коляна Лисы уже сложился какой-то свой план. «Ты мне доверяешь?» Колян леса иногда был склонен к легкой патетике, как и многие из его среды. «Спрашиваешь?» «Тогда тебе придется поверить еще одному человеку». «Есть такой». «Ну, парень не парень, мужик не мужик, так, средний возраст». «Башковитый. Думать умеет. И связывать узелки». Встретимся, ты ему все изложишь. И я. Он все пропустит через свою умную башку, и можешь потом меня за яйца повесить, если он не скажет, где искать. Конкретно кого не скажет. Это невозможно. А вот где это точно определит. Мы его зовем по-вашему, по-ученому, аналитикам. И поскольку он часто решает такие задачки, то и знает очень много. «А чем черт не шутит?» — подумал Страхов. «Может, действительно я чего не вижу? А самое главное лежит на виду? Протри, Зенки, и посмотри!» «Согласен», — сказал Страхов. «Насколько я понимаю, услуга платная. Сколько?» «Моя задумка моей заботы», — небрежно ответил Николай Иванович. «Да и нет у тебя таких баксов». «Приглашаю в свою персональную сауну. Только для меня и самых близких друзей. Бери свою девицу и приезжай, ну, допустим, через два дня, в пятницу. Там и встретимся». «Через два дня?» «Потому что раньше аналитик не может. Дела». Там будет моя Машка, ну, та, которую ты по телефону называл Лейди.